созданную ему в свете. Это соображение приходило ему в голову, когда только что упомянутой характеристики он противопоставлял подлинный характер Адетты: доброй, простодушной, страстно влюблённой в идеал, настолько неспособной говорить неправду, что попросив его однажды с целью иметь возможность пообедать с ним наедине, написать Вердьюренам, будто она нездорова. Он на другой день Когда же госпожа Вердюрен спрашивала о Детту, лучше ли ей, увидел, как та краснеет, бормочет что-то невнятное, как вопреки своей воле выдаёт каждой черточке своего лица, насколько невыносимо, насколько мучительно для неё ложь. И как нагромождая в своём ответе вымышленные подробности относительно мнимого своего недомогания накануне, она умоляющими своими глазами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 И когда он открывал дверь на розовом лице Аде, ты едва только она замечала его, расцветала, меняя линию её губ, взгляд её глаз, моделировку её щёк, всепоглощающая улыбка. Оставшись один, он снова видел эту улыбку, или ту, что была у неё накануне, или ту, какой она ответила ему в экипаже в памятный вечер. Когда он спросил её, не беспокоит ли он её, поправляя её котлей. И так как он совсем не знал, какую жизнь ведёт Адетта в часы, когда он не видит её, то она казалась ему на своём нейтральном и бесцветном фоне, похожей на те листы этюдов в отто, где мы видим там и сям, повсюду во всех направлениях, бесчисленные улыбки, нарисованные карандашами трёх цветов.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 А потому, не решившийся сказать ему о ней что-нибудь значительное, описывал ему силуэт Адетты, которую он видел в то утро, поднимавшейся пешком по улице Абатуччи, в коротеньком пальто со скунцевым мехом, в шляперем Брант и с букетиком фиалок на груди. Этот простой набросок приводил Свана в большое волнение, так как он вдруг открывал ему, что у Адетты есть жизнь.